Как-то весной нам с Инди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам 2500 долларов за половину поев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал, все было в порядке. Другая половина поев стоила 200 или 300 тысяч долларов. Я часто думал потом, кому принадлежал этот рудник.